Старушка еще больше сморщилась, желтела, высохла. Есть ему совсем не хочется. Он берет цеплячью ножку и начинает грызть. Клементина, сложив руки на животе, смотрит, как он ест. Губы ее шевелятся, повторяя движения губ рыми. Старушка завтракает как бы вместе с Рыми, и достаточно смотреть на него. Затем она наливает ему запить. — Ну, поешь еще, — просит Клементина, — ведь аж я специально для тебя приготовила. Рыми подцепляет на кончик вилки кусочек белой мякоти, прихватив и жле. Ну как вкусно? Да, да, ворчит Рыми. Однако от забот Клементины он смягчается. Злость проходит, грустно только. Очень грустно. А мама любила моего отца, вдруг спрашивает Рыми. Клементина сжимает ладони. Лучки морщин в уголках глаз шевелятся, словно ее ослепил яркий свет. — Любила ли мама отца? — Конечно, любила. — А он как к ней относился? Старушка медленно пожимает плечами. — Зачем тебе это? Дело прошлое, чего теперь говорить? — Но я хочу знать, как он к ней относился. Старушка смотрит в пустоту, будто пытается разобраться в чем-то невероятно сложном чего не понимает и до сих пор. Относился, как положено. Только и всего. Понимаешь, с твоей бедной мамой не так-то и просто было ужиться. Она изводила себя невесить из-за чего. У нее была легкая неврастения. Как не Клементин мешкает с ответом, поднимает сковрак ушку, кладет на поднос. Характер у нее был такой.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 Клементина грустно качает головой. «Ну, полно!» — бормочет она. Образомся. Не так-то все просто!» Норами, воодушевившись, направляется в библиотеку, достает атлас и разглядывает Атлантический океан и огромный американский материк, покрытый сетью автомагистралей и путиной железных дорог. До Нью-Йорка сутки, до сан франциско еще сутки!»